Примечание. Бывают же действительно странные сближения. Между английским «спорт» и русским «спором» разницы практически никакой. Конец примечания. Подозрительно, что у в л е ч е н н а я более или менее возвышенным интересом юношества моего круга в то же время питало склонность к разным рискованным проделкам, таившим в себе прямую угрозу жизни. И как я остался цел и невредим, Несмотря на бесшабашные выходки юности, ясно только тому, кому ясно все. Мы лазили в комнату к девочкам из нашей группы по карнизу пятого этажа, носились по крышам товарных вагонов на полном ходу поезда, сигали в мутные воды Москвы реки с каменного моста. Такие штуки мы проделывали и на трезвую голову, и в подпитии. Следовательно, дело было не в винных порах, и не в том, что бог детей и пьяных любит. Дело в том, что человек в юности — не полностью человек, ибо человек о к о н ч а т е л ь н ы й и вполне — это еще и тот, кто непрерывно ужасается смерти и превыше всего ставит дар жизни, подробно ощущая себя центральной точкой между двумя вечностями, шестью миллиардами лет позади и шестью миллиардами впереди. В годы моей юности молодежь вдруг воспылала любовью к семиструнной гитаре. бывшему излюбленному инструменту уголовников и мещан. Еще школьниками мы часто собирались после уроков в нашей классной комнате, выпивали одну на всех бутылку чудесного армянского портвейна, рубль тридцать две копейки за пол-литровку, и пели под гитару песни самого наивного содержания, которые, впрочем, неизменно вгоняли нас в лирическую тоску. Студентам же я из дома не выходил без гитары, как в зрелые годы без паспорта. сам пытался сочинять песни, но без особенного успеха, поскольку мне не хватало романтизма и простоты. Хотя романтиками мы были отчаянными, собирались всем курсом идти на войну с Китаем, теоретически презирали материальные блага, без копейки в кармане шатались по Советскому Союзу и порой забирались в такие глухие углы, где не то чтобы не слыхали про советскую власть, но имели самые размытые понятия об электричестве, Пересылались с нашими девочками курьезными записками, относящимися к рубрике «Любовь побеждает смерть». Не в том смысле, что любовь побеждает смерть, а в том смысле, что любовь побеждает смерть. Примечание. Это была пора крайнего обострения отношений между СССР и Поднебесной, доходившего до вооруженных столкновений на границе и осады посольств в Пекине и в Москве. Конец примечания. И дружили мы в юности не так, как дружили в отрочестве и потом в зрелые годы, когда друзей уже не бывает, а бывает инерция отношения, соратники, жены и поверенные в делах. В отрочестве дружба — это эффект двойника, воплощенный в стойком удивлении, дескать, вот ведь как интересно. Вроде бы ты единствен и неповторим, и вдруг какой-то человек говорит, поступает, думает, как и ты. В юности же мы дружили на тот же самый романтический манер, почти страстно, с жестокими размолвками, тяжелыми обвинениями, а главное, мы не представляли себе существование без так называемой настоящей мужской дружбы, прилик у человека в эту пору, всегда неполный, вроде безногих коллег, которым невозможно без костыля. С моим первым и настоящим другом Вовочкой Камчатовым мы тяжело дружили все юношеские годы, потом как-то незаметно разошлись, и с тех пор не знаемся много лет. Наши тогдашние отношения тем были отчасти оттягощены, что мы принадлежали к разным общественным слоям, хотя и не антагонистическим. Вовочкин отец полжизни прожил за границей. Я был, что называется, из простых. Впрочем, нужно отдать должное социальной практике моей юности, которую вольно или невольно поощряли большевики – Мои сверстники из непростых хладнокровно относились к своему исключительному положению, и даже в семьях высокопоставленных государственных чиновников культивировался чуть ли не аскетизм. Вот училась в нашей группе дочка одного из первых хозяев страны. И что же, и одевалась она как все, и занималась как все, и вела себя достойно. Но, правда, держалась настораживающей ортодоксальных воззрений в ту пору, когда фронта нашему оголтелому большевизму уже распространилась критически широко. Помнится, как-то на семинаре по источнику ведению, почему именно на семинаре по источнику ведению, я сказал, «Отчего это русскому народу? Вот уже тысячу лет, как не дают свободно высказывать свое мнение, не пойму». «Оттого», — сообщила мне дочка одного из первых хозяев страны, «что у нас полно таких дураков, как ты». Меня и в отрочестве, и в юности так часто называли дураком, что по самые зрелые годы живо интересовал вопрос «Дурак я на самом деле, или же не дурак?»